Глава 71. Головы с плеч. Когда самые срочные заказы были напечатаны, сели обедать. Разнеся листовки, Джем и Жермен вернулись двумя ковригами хлеба из пекарни и миской креветочного фрикассе из таверны Миссис Уортон. «Мам, Миссис Уортон просила вернуть миску!» Жермен явно не хотел посрамить честное имя распространителя печатного слова. «Скорее всего, вечером у нас на десерт будет дыня. «Сейчас как раз сезон. Если увижу хорошие, куплю сразу две. одно отнесёшь в таверну вместе с миской», — успокоила сына Марсели. «Так, близнецы накормлены и проспят ещё час-другой. Мы сходим на рынок, а вы с Джемом присмотрите пока за Мэнди. Тогда испеку вам к ужину пирог». Мэнди страшно разобиделась, что ей не позволили пойти на рынок с большими девочками. но сменила гнев на милость, получив собственное распоряжение верстатку и мешочек с литерами, из которых можно составить любые слова. А тетя Марсели обещала отпечатать набранный текст на бумаге и подарить племяннице. «И не вздумайте подсказывать сестре, как пишутся плохие слова, иначе я все расскажу вашим отцам, неделю потом сидеть не сможете», пригрозила Бриана мальчишкам. Жермен был оскорблен до глубины души. Джем лишь удивлённо поднял брови. Очевидно, слова матери не произвели на него никакого впечатления. «Мэнди уже давно знает плохие слова не хуже меня», — заметил он. «Почему бы ей не научиться правильно их писать?» Джем мог мастерски задурить голову кому угодно. Не желая вступать в философские споры, Бриана погладила сына по голове. «Просто не подавайте ей дурацких идей». «Рыбу купим последней», — сказала Марселе по дороге к набережной. Овощи и фрукты обычно привозят рано утром. Придётся брать то, что осталось. Но у рыбаков, в отличие от фермеров, нет жёсткого расписания. Лодки с уловом прибывают в любое время, так что наши шансы по-прежнему велики. К тому же не стоит слишком долго таскать рыбу в корзине по такой жаре. Ещё до завтрака Фергус принёс мешок картошки и вязанку лука, получив их в уплату от каких-то клиентов. В кладовке имелись большие запасы фасоли и риса. Так что женщины собирались прошерстить рынок в поисках свежих продуктов и заодно насладиться морским воздухом и солнечной погодой. Несмотря на послеобеденное время, на рынке было полно покупателей. Хотя и не так много, как в утренние часы. Под крики торговцев, которым не терпелось распродать остатки товара и отправиться по домам, Марсели с Брианой неспешно пробирались вдоль лотков и повозок, вдыхая запахи нагретых солнцем цветов, чеснока, кабачков и кукурузы. "Почём у вас бамия?" примечание. Овощная культура с удлинёнными плодами, напоминающими стручки зелёного перца. Спросила Марселе у одного из юных джентльменов в рабочей блузе и фартуке. Видимо, парень приехал сразу с фермы. "Пяни за связку?" он сунул ей поднос с перехваченной бичёвкой пучок. "Утром собрали, а потом везли, завалив мешками с картошкой, судя по их плачевному виду" Марселя придирчиво ткнула пальцем на покрытые вмятинами плоды. «Хотя для гумба, пожалуй, сгодятся. Давайте так. Я плачу пени за три пучка, и вы пораньше отправляетесь домой». «Три за пени?» — возмутился продавец, театрально схватившись за голову. «Мадам, вы хотите меня разорить?» «Решайте сами», — Марселя откровенно наслаждалась спектаклем. «Либо заработаете пенни, либо вообще ничего. Сомневаюсь, что кто-то позарится на столь подпорченный товар». Девочки, которым не раз доводилось видеть, как мама торгуется с продавцами, переминались с ноги на ногу и скучающе поглядывали по сторонам. Вдруг Фелисити подскочила. «Мам, вон едет еще одна повозка! С дынями!» В миг потеряв интерес к сомнительной бамии, Марселли поспешила за дочками. которые припустили со всех ног в надежде занять место поближе к повозке, когда та остановится. «Извините», — сказала Бри молодому фермеру, — «может, в другой раз». Парень презрительно хмыкнул и тут же отвернулся. Затем взял в одну руку связку бамии, в другую пучок поникшего зелёного лука, поднял их над головой и крикнул. «Овощи для гумба!» в попытке привлечь внимание снующих мимо покупателей с полупустыми корзинами. Вокруг повозки быстро собралась толпа, состоящая преимущественно из женщин. Однако было и несколько мужчин, повара или их ученики, судя по заляпанным жиром-рубахам. Все напирали и толкались локтями, чтобы заполучить лучшие дыни. Джанни и Фелисити отхватили отличное местечко у заднего борта повозки, где сидел сын фермера, охраняя ароматный товар. Марселли с Брианой подоспели вовремя. Какая-то толстуха в чипце уже хотела отпихнуть девочек с дороги. Готова отразить напор соперников, Бряна прислонилась пятой точкой к повозке. Племянницы стояли рядом на цыпочках, восторженно принюхиваясь. Брит тоже потянула носом и невольно застонала от наслаждения. От запаха спелых, только что с грядки дынь кружилась голова. М-м. Марселешувна втянула ароматный воздух, сияя улыбкой. Просто сшибает с ног, да? Не желая попусту тратить время на сантименты, она положила руку на щуплые плечико к «Помнишь, я учила тебя, как выбрать спелую дыню, Аниэн?» «Нужно по ней постучать?» — с сомнением ответила Джоанни. Потом протянула руку и осторожно постучала по округлому плоду. «Думаешь, это хорошее?» Марселе проверила дыню и покачала головой. «Ей надо бы полежать ещё пару дней. Но если хотите полакомиться дынькой сегодня...» «Хотим!» — воскликнули девочки в унисон. Марселли улыбнулась и легонько постучала костяшками пальцев по лбу Фелисити. «Тогда звук должен быть такой. Не иголки, как в пустой бочке, а будто внутри что-то мягкое». Джанни хихикнула и сказала что-то на гельском. Насколько Бриана поняла, девочка поинтересовалась, не набита ли голова сестры овсянкой. Запахло дракой. Повинуясь материнскому инстинкту, бриф вклинилась между племянницами, но угад выудила из повозки дыню и предложила Джоанне ее проверить. Спустя 10 минут торга и управляемого хаоса они выбрались из толчаи, став счастливыми обладательницами восьми первоклассных дынь. Остальные овощи и фрукты удалось добыть без особых приключений. Наконец, окинув взглядом потную и сникшую компанию, Марсель объявила, что теперь можно посидеть на берегу реки, и съесть одну дыню в качестве награды за труды. Поскольку нож имелся только у Брианы, она всегда носила его на поясе. Ей выпала честь разделить угощение между пирующими. Вскоре воцарилась блаженная тишина, нарушаемая лишь дружным чавканьем. Воздух был душный и влажный, одежда липла к телу, струки пота из-под собранных в пучок волос стекали по шее и капали с подбородка. «Как вы здесь летом выживаете?» Бриана вытерла лицо рукавом и потянулась за очередным кусочком дыни. Марселя невозмутимо пожала плечами. — Так же, как и вы зимой в горах, — парировала она. — Жар костей ломит. Зато здесь круглый год полно еды. По крайней мере, не приходится питаться мясом оленя, подстреленного полгода назад, и выковыривать мышиный помёт из остатков кукурузы, пострадавшей от налётов белок. — Тушая, — сдалась Бриана. хотя, подозреваю, большая часть провизии достается континентальной армии». Она кивнула в сторону колонны солдат с ружьями на плечах, марширующий к месту учений на окраине города. «Хм!» – Марселя помахала рукой офицеру во главе колонны. Проходя мимо, он снял шляпу и любезно поклонился. «С ними как-то спокойнее, так что мне для нашей армии ничего не жалко». Что-то в ее интонации насторожило Бриану. Она вдруг подумала о пожаре в Филадельфии. «Мама говорила, что никто не знает наверняка, был это несчастный случай или...» Отбросив пугающую мысль, Бри поинтересовалась. «Сильно они вам докучают? Я про лоялистов». «Мамочка, можно нам ещё одну дыню? Ну, пожалуйста!» Джанни и Фелисити с перепачканными соком личиками жадно смотрели на оставшиеся плоды. помине чёрта!» — пробормотала Марселли. Не обращая внимания на дочек, она смотрела на двух мужчин, которые только что вышли из таверны в глубине улицы. Это были совсем молодые парни в грубой замызганной одежде, похожие на рабочих. Один из них нес на плече мешок. Они остановились у входа и задрали головы, разглядывая вывеску, которая представляла собой кусок холста, натянутый поверх старой таблички. На холсте был изображен солдат в белом парике из чудовищного размера и палетами, украшенными желтой бахромой. Надпись под рисунком, довольно неумелым, сообщала прохожим, что перед ними таверна «Генерал Вашингтон». Не успела бы задуматься о прежнем названии заведения до прихода в город континентальных войск, как вдруг один из парней выудил из мешка несколько спелых томатов. передав их товарищу, достал пригоршню для себя и с истошными воплями «Боже, храни короля!» принялся бомбардировать вывеску. «Боже, храни короля!» — подхватил второй хулиган. Он не отличался такой же меткостью. Два помидора расплючились о фасад, выстрелив во все стороны брызгами. Еще один шмякнулся на мостовую и растекся по булыжникам. В результате помидорной атаки уголок холста и сполз вниз. частично обнажив прежнюю вывеску. Теперь можно было без труда догадаться, что раньше таверна называлась «Королевская голова». «Пойду узнаю, кто они. Напечатаешь их имена в утренней газете», заявила Джоанни деловым тоном и, решительно вскочив на ноги, ринулась через дорогу. «Джоанни! А ну вернись сейчас же!» Марселли тоже вскочила и едва успела схватить за руку Фелисити, рванувшую было за сестрой. «Джоанни!» Девочка притормозила и обернулась через плечо, но юные вандалы, успевшие вооружиться новой порцией томатов, тоже услышали крики. Раскрасневшись от возбуждения, они бросились на другую сторону улицы, швыряя помидоры в джоани. Та с испуганным визгом побежала к матери. «Прекратите!» — заорала Бриана во весь голос. И тут же очередной помидор с противным хлюпаньем ударился о её грудь, разбрызгивая красный сок и склизкие семечки. «Что вы делаете, кретины?» Спрятав детей за спину, побелевшая от ярости Марселес сжала кулаки и встала напротив обидчиков. «Как вы смеете нападать на мою дочь?» — рявкнула она. «А ты, кажись, жена печатника?» — спросил один из парней. Шляпа его где-то потерялась, спутанные волосы стояли торчком, по лицу струился пот от жары и адреналина. Прищурившись, юнец окинул взглядом Марселес и ее дочерей. Точно! «Я тебя знаю, чёртова повстанческая шлюха!» «Грязные выродки!» — добавил его запыхавшийся товарищ. Он утер потный лоб и закатал рукав, обнажив мощные мускулы. «Сбросим-ка их в реку! Надо бы преподать печатнику урок!» Бри выпрямилась в полный рост. Она была на добрых полголовы выше обоих юнцов и шагнула вперёд. «А ну, проваливайте, молокососы!» — прорычала она сквозь зубы. Парни удивлённо вытаращились на неё и заржали. «Никак ещё одна подстилка мятежников!» Лохматый наглец грубо схватил её за руку, а второй лаэрис затянул мешок, раскрутил его и шарахнул бряну по виску. Потеряв равновесие, она покачнулась и упала. Несмотря на мягкое содержимое, мешок был тяжёлым. От неожиданного удара на глазах выступили слёзы, из носа потекло. Парни глумливо загоготали. Трудом удерживая за спиной визжащих дочек, Марсель одновременно пыталась пнуть одного из негодяев. Но дотянуться не успела. Второй бандит нагнулся и схватил Бриану за щиколотки. «Хватай её подмышки!» — крикнул он дружку. Юнцы потащили её вниз, к порушему ивами берегу реки, то и дело волоча по земле. Бриан отчаянно сопротивлялась, пока у неё вдруг не перехватило дыхание. Лёгкие отказывались работать, и ей никак не удавалось за что-нибудь зацепиться, чтобы дать отпор обидчикам. «Чтоб вам просраться адским пламенем!» — послышался резкий крик. Парень, который нёс Бриану за плечи, от неожиданности разжал руки. Лёгкие, наконец, наполнились воздухом. Брыкнув ногами, бряна вырвалась и откатилась в сторону. Затем медленно поднялась на четвереньки, нашаривая под рукой камень, ветку, хоть что-нибудь, чем можно огреть с чертовых ублюдков. Тяжело дыша и стеснув зубы, Марселе приближалась к мужчинам, сжимая в руке нож Брианы. Глаза у Бри все еще слезились, однако, поднимаясь на ноги, она сумела разглядеть Джанни и Физи, стоявших на высоком берегу. У каждой в руках было по дыне. В этот момент Фелисити изо всех сил швырнула свою дыню. Та приземлилась неподалеку от парней, медленно скатилась вниз и затерялась в кустах. Вандалы грохнули от смеха. Один из них танцующей походкой направился к Марселе, делая вид, что хочет выхватить нож и замахиваясь на нее другой рукой. Придя в чувство, Бриана встала на ноги, сжимая в руке увесистый камень. А затем, что есть силы, запустила им в спину ублюдку, который держал ее за лодыжки. Удар пришелся в цель. Парень заверещал и рухнул на колени, изрыгая сдавленные проклятия. Его напарник несколько раз перевел взгляд с Марселе на Бриану и равнодушно отступил. Передай муженьку, чтобы больше не печатал всякую ересь в своей мерзкой газетенке, миссис!» Бросил он Марсели. Ярость по-прежнему клокотала в нем, однако жажда разрушения сошла на нет. Он махнул в сторону девочек, которые стояли в тени ивы, прижавшись друг к дружке. «У тебя ведь их целый выводок! Одним больше, одним меньше!» Внезапно юнец сметнулся к лежащей на земле дыне и пнул ее, превращая в месиво из сока, семечек и ошметков мякоти. Бряны и ее спутницы застыли на месте. Спустя несколько долгих мгновений парень, в которого она запустила камнем, встал на ноги, недобро зыркнул на нее и мотнул головой приятелю. Они повернулись и ушли, прихватив холщовый мешок и вытряхнув на землю томатную жижицу.